Глава т р и н а д ц а т а Валерия Пусть я буду трусом, который всего боится, но сразу же, как только поняла, какие перспективы меня ждут в будущем, позвонила Марку. К сожалению, мужчина оказался вне зоны действия сети, на что я даже от волнения закусила губу. «Нет, так не пойдет», — бубнила себе под нос. «Надо срочно уезжать. Хотя как Кирилл на территории дома-то пройдет?» Вот только зная этого жука, понимала, что пройдет с кем-то и даже придумает массу причин. Поэтому набрала еще один номер. Надежда Львовна проговорила. Вы были правы, Кирилл собирается возвращаться и мириться. Что мне делать? Я не хочу видеть ни его, ни его родителей. Скоро будем, — повелительным голосом сообщила женщина и быстро отключила звонок. Я же стала собирать небольшую сумку, складывая туда все, что может пригодиться дочери на первое время. Про себя я даже не вспомнила. Почему-то это было последнее, о чем д у м а л Казалось, что муж с родителями едет не просто ко мне, а за Алиной. Для меня это было непреодолимой мыслью. «Слушаю!» Я схватила телефон, когда увидела на экране имя м а м Марка. «Мы с дедом за вами поднимаемся. Готовы?» «Да». Когда чуть и Надя зашла в квартиру, я чуть ей на шею от облегчений не бросилась. Зато она очень понятливо меня приобняла, сказала, что все под контролем, и подхватила дочку. Отец Марка забрал у меня сумку, посадил Алину в коляску и с невозмутимым видом покатил в сторону лифта. Я же сама спешно обулась, накинула пуховик и закрыла дверь. Мы успели отъехать от дома, когда позвонил Кирилл. Мама Марка взглядом указала мне принимать вызов. Но пришлось сначала собрать всю свою силу в кулак. — Ты где? Дверь открой! — Уехала. Можешь идти туда, откуда пришел. — Ты чего дуришь? Я квартиру нам снял. Зря, что ли, моталась по городу и выбирал лучший вариант. Я же тебе все скинул. — Кирилл, я к тебе не вернусь. Разводу быть. Только после этого выключила звонок и зашла в сообщение, где пока еще муж действительно оставил мне ссылку на квартиру. Меня не пугало то, что она была однокомнатной и располагалась в старом районе. С любимым человеком можно жить где угодно. Меня пугали общие условия. Ванная комната не отличалась частотой даже через фотографии. Ставить туда ребенка, тем более сажать, страшно уже. А потом о б р а т и л внимание, что квартира располагается на пятом этаже пятиэтажного дома. То есть лифта нет. Коляску, ребенка, пакеты и все остальное придется стягать на себе. Тем более нет. Да и вообще не собиралась я с ним опять быть. Еще чего не хватало. Я уже глотнула жизнь без него, и мне понравилось. Так что нет, нет и еще раз нет. Можешь сам жить в этой лучшей квартире. Я на развод не согласен. Суд разберется. Всю дорогу до дома родителей Марка я была напряжена, как натянутая струна, и выдохнула только тогда, когда мы вошли в квартиру, где пахло пирожками. Вообще, в квартире родителей Марка я, как ни странно, чувствовала себя как дома. у в е р е н н о и спокойна. Знала, что меня не обидят, косо не посмотрят. И за спиной гадости говорить не будут. А моему ребенку здесь всегда рады. Все это значительно отличалось от того, что я видела раньше. Свекровь меня сразу не взлюбила. Поэтому на чуть Надью я сначала смотрела с опаской, подсознательно ожидая, что она будет вести себя так же. Но потом поняла, что все люди разные. И есть те, кто помогает бескорыстно. И любит тоже ни за что-то. — Как знал, что у нас сегодня гости будут? — радостно сообщила Надежда Львовна, заботливо унося Алинку в комнату, чтобы стянуть с нее комбинезон. — Да, зима в этом году морозная. Я уже несколько раз похвалила себя за то, что сменила куртку и обувь. Теперь хоть не холодно. — А как начну печь и зарабатывать с т а б и л ь н о Еще и навесну себе что-нибудь присмотрю без ущерба для бюджета. Марк позвонил через час. Мы как раз успели выйти из-за стола, объевшись досыта. «Привет, ты как? В дороге сеть пропадает». Обеспокоен, о ну, уточнил он. «Мы у твоих родителей, теперь все хорошо. Больше я не волновалась. Как-то ситуацию отпустило». «А что было?» Как-то напряженно уточнил мужчина. Кирилл решил вернуться, а я вот сбежала. — Я тоже скоро вернусь. Сбежишь? — удачнил он хитрым голосом. — н о уж нет, — рассмеялась я. — Тогда жди, через пару часов приеду. И он действительно приехал, привез цветы. Один букет подарил матери, второй оставил сестре, третий передал мне. А маленькую розочку передал Алине, которая даже глазки к носу свела, пытаясь внимательнее рассмотреть большой красный бутон. «Цветок не жилец», — р е ш и л поделиться и наблюдениями, когда ребенок сначала осторожно, а потом уже увереннее стал ощупывать новый для себя предмет. «Не беда», — улыбнулся Марк, рассматривая потуги Алины. Она, кстати, накрыла бутон ладошкой и жала пальцы так, что часть лепестков совсем скоро осталась у нее в руке, а потом была торжественно отпущена на пол. «Мой букет был убран на стол в вазу, потому что я хотела как можно дольше сохранить ему жизнь». Зато Алина довольно быстро перебралась на руки к Марку и даже обняла его, положив голову на плечо. У меня внутри как будто что-то треснуло, и в груди стало так тепло-тепло, а на губах расплылась улыбка. Я смотрела на Марка с Алиной на руках и понимала, что эта картина более правильная, чем та, когда дочь держал Кирилл. Если муж иногда вспоминал о своих отцовских обязанностях и возился с дочкой, брал на руки... Я всегда была как натянутая струна, боясь, что он ее уронит или как-то навредит. И выдыхала только тогда, когда ребенок возвращался ко мне. С Марком таких мыслей не возникало. Ему я доверяла как себе, иногда даже больше. Была уверена, что дочери он плохого не сделает. Никогда. Марк спокойно сначала играл с Алиной, а потом уложил дочурку спать. И все так спокойно, без показухи. Мне только и оставалось смотреть, анализировать и думать. День шел своим чередом. Я с самого приезда в эту квартиру отключила телефон и теперь спокойно слушала о том, как проходит работа у Марка. Оказывается, он тоже занимается чем-то интересным. Я ведь до этого никогда не вникала в суть его работы, а тут слушала внимательно, потому что Марк еще и рассказывает интересно. Так что первый важный этап работы за плечами – Он, когда говорил, улыбался, сразу чувствовал, что работа приносит ему удовольствие. Он занимается тем, что нравится, но при этом ни разу до этого своими успехами перед д р у г и м не хвастался. И на мою импровизированную чашу весов встает другой человек, который, когда приходил с работы, только и говорил о том, что благодаря ему сцены записываются с первого дубля, что есть второй состав актеров, которые принимают участие в съемках, но больше как массовка. так как они были явно тупыми, потому что приходилось все объяснять и разжевывать. То ли он, звезда сцены, талант. А сейчас передо мной сидит не менее талантливый человек, о котором явно известно в очень узких и широких кругах. Но дома он просто чей-то сын, брат или друг. Совершенно простой, без высокомерия и косых взглядов в сторону других людей. Кстати, у Марка время от времени выбрировал телефон. Словно в него поступали звонки или сообщения. Но он на него не отвлекался. Слушал маму, которая делилась тем, как сидела несколько дней с Алиной, и как она от этого счастлива. Слушал отца. И на меня, конечно, смотрел. С теплотой, заботой и какой-то небольшой грустью. Ближе к вечеру, когда многие уже разошлись по комнатам, а сестра Марка, которая до этого крутилась вокруг брата, весело смеясь, убежала на улицу, Мужчина привел меня в кухню, чтобы спокойно поговорить. «Будет разговор», — л о б н у л с я он, убирая волосы пятернюю назад. «Я готова». Села за стол и внимательно уставилась на мужчину. Он не стал юлить или подбирать правильные слова, чтобы в нашей конкретной ситуации было правильно. «Кирилл намерен тебя завоевать о б р а т н о Вот только отходить в сторону в этот раз я не буду». Это уже не тонкий намек, который можно было бы понять. Я не собираюсь возвращаться к мужу. Сразу же озвучила свою позицию. — Дашь мне второй шанс? — Нам, — п о п р а в и л его. — Да. м Я до сих пор не могу понять, что он во мне нашел тогда, а уж сейчас тем более. Почему все это время находится рядом, когда ради него любая другая пойдет на все? Но я также видела, как Марк ко мне относится и как относился всегда. д да а -да. Глаза открылись поздно. — Тогда я уеду на пару часов, иначе мой телефон взорвется, а завтра вернемся на квартиру. — Думаешь, уже можно? — в з в о л н о в а н н о уточнила я. — Можно, — у л ы б н у л с я Марк. Подмигнув мне, он быстро вышел из кухни. А я еще некоторое время сидела за столом, уставившись в одну точку. Прикрыв глаза на мгновение, я поняла, за свое новое счастье можно и побороться. Что будет дальше, никто не знает. Да я не узнаю, пока не попробую. Хуже точно не будет. А вот лучше однозначно. Если же Марку тяжело сюда приезжать, то вполне можно рассмотреть вариант моего соли на п е р е е з д а к нему. Ох, не нужно торопить события. Мы еще в самой начальной точке. Мы уже совсем другие, с каким-то опытом за плечами, с новыми взглядами на мир, со своими проблемами. Поэтому пусть будет так, как будет. «Ты только не переживай», — тихо произнесла мама-мужчина. А я встрепенулась, потому что пропустила момент, когда она зашла на кухню. Он у меня мальчик со скрытыми талантами. Женщина о сыне говорила с гордостью, при этом ни грамма у п р е к а в мою сторону. «Он у вас действительно разносторонний человек». Не могла не признать. Никогда не думала, что он таким интересным делом занимается. Надежда Львовна улыбнулась и ушла в комнату. А я еще немного, посидев, ушла в свою, чтобы просто лежать на кровати рядом с дочерью и мечтать, мечтать, мечтать. Никто же не запрещает строить свои планы. Может быть, даже иллюзии. Поэтому о многом думала, многое в своей голове представляла и забыла сном только тогда, когда услышала, что Марк вернулся домой. Вот тогда-то я и успокоилась, закрывая глаза. А завтра будет новый день с новыми возможностями. Я обязательно буду пользоваться всем, что так щедро мне дарит судьба. Пришло мое время быть счастливой, и я свой шанс не упущу. И никакие бывшие со своими родственниками мне не помешают».